Однажды мы с приятелем рыбачили неподалеку от пожилого мужчины, курившего папиросу за папиросой. И в метрах в пяти от нас внезапно со зловещим треском лопнул лед, и трещина начала расширяться. Мы подхватили свое имущество, перешагнули ее, а мужчина все еще сидел на брезентовом стульчике над лункой. — Вы что? — крикнул я. — Не видите? — Льдину отрывает. — Идите сюда, быстрее. Мужчина оглянулся и посмотрел на нас нисходительно. «Вы, не и не слышали?» — проговорил он и опять закурил. «Случай был давненько, в тридцатом году. Тогда по путевкам ЦК Комсомола на север острова прибыли 1200 двести юношей и девушек, затем еще 500 А с продуктами-то... Э -э -э, тогда животы не отъедали. От цингеба избавиться...» Так вот, пароход подошел с провизией, инструментом и кое-каким оборудованием. Я бы сказал, с большим опозданием подошел. Ледяной припай уже вытянулся из-за скалы три брата. Что делать? «Идите к нам», — позвал мужчина мой приятель. Трещина уже сантиметров двадцать. Мужчина, не отвечая, вытащил из лунки хорошую корюшку, неторопливо снял с крючка и бросил к другим уснувшим, осыпанным ледянами кристалликами. «Так вот, решили сгрузить все на лед», — продолжил мужчина. Справились с этим скоро и хотели на санях перевести, но успели сделать лишь одну ходку. Откуда-то, ни черта не поняли, налетела метель, да такая, вблизи стоим и друг друга смутно видим. Но никто не ушел с берега, ждали, может, ослабнет. И действительно... Часа через два просветлело, только что мы увидели. Мужчина снова вытащил корюшку. «Поймите, ветер от берега отжимный», — сказал я. «Не рискуйте», — добавил мой приятель. А мужчина, как будто не слышал нас, произнес. «Так вот, мы увидели, что кусок припая, на котором лежал долгожданный груз, оторвало и понесло в пролив на север». С каким огорчением следили мы за ним. После из одного поселка, из другого, Нивки сообщили нам, пока плавает ваш груз. А как достать его? Конечно, было желание попробовать выйти на Кунгасах, да начальство запретило, шторм сильно разгуливал, весь пролив кипел белой пеной. И метель только временами малость ослабевала. Мужчина швырнул к трещине окурок и усмехнулся. Так вот, три дня была эта свистопляска, а на четвертой с утра тихо, солнечно, и море словно выглаженное. Но это что? Глазам своим не поверили. Груст-то наш стоит на прежнем месте, то ли ветром, то ли приливом, но вернуло его. Вот так. «Неужели и вы хотите три дня поплавать?» спросил рыболова мой приятель. Мужчина неохотно поднялся, собрал в рюкзак корюшку, бросил его к нам, затем кинул стульчик и перепрыгнул через метровую трещину. «Какие вы все-таки настырные!» — сказал он, и, думая о чем-то своем, в прошлом вздохнул. Вот такая история там осталась. Всякого и любопытного, и сумбурного... Наслушался я от рыболовов-прогнозистов. Убежденные как фанатики своих предположениях они частенько спорят между собой. Иногда отчаянно, да не приязни друг другу, похоже, не найти им общего языка. Но каждый из них в отдельности в какой-то степени влияет на друзей, приятелей, на сослуживцев, пристрастившихся к подлюдному лову. Например, директор солидного управления, всегда серьезный и важный, выезжавший на рыбалку с пятью-шестью подчиненными, устремив взгляд на поднявшуюся с горизонта тучку, азартно восклицал. «Гляньте-ка, небо портится, к бурану. Ночью начнется или завтра. Пусть завтра». Казалось бы, кому радоваться? Однако у директора на этот счет целая теория. Если подуло, значит, в открытое море заштормит. А когда заштормит, то корюшка станет искать тихое место. Вот и направится к берегу под ледяные поля на кормёжку. И он спрашивал, ну как, логично? Починённые тут же соглашались. Да-да, абсолютно правильно. Только рыба этому не внимала, то есть не клевала. Ездил я на рыбалку и со своими коллегами-писателями. Как-то весенний будний день, поднявшийся спокойно и ясно, мы опустили в лунки снасти, надеясь и корюшки наловить, и хоть немного подрумянить под солнцем свои бледные лица. Но оно вскоре рухнуло. В густую хмарь над морем... И понесся, волоча по льду, по поземку, резкий плотный ветер, пронизывающий таким холодом, будто прилетел с самого полюса. — Надо согреться, — сказал Иван. — Валя, доставай. Валентин вынул из рюкзука бутылку водки, глянул на меня. Я отмахнулся. Не потому что, как известно, на морозе пить вредно, после голова разламывается, а потому что уродился каким-то ненормальным. Изредка рюмочку-то другую осилю и все, больше никак не лезет. Аллергия у меня на нее, что ли? Свои ребята с моим недостатком уже свыклись. А вот когда с матрика гости прибывали, мне прямо-таки неудобно бывало. Один даже назвал меня эндемиком из «Красной книги». Уделища лежали на льду, вода в лунках мутнела, В них сметала хрустский снег, на лесках нарастала наледь. «Пойдемте в машину», — предложил я, — «не будет клево». «Нет», — возразил Валентин, — «здесь свежий воздух. Это ты легко что-то оделся, а нас не проморозишь». Он снова булькал в стаканчики. Я понял, товарищи уже увлеклись и сказал, что пойду погреюсь. В машине было тепло. Шофёр слушал репортаж о хоккейном матче, играли наши с канадцами. Счёт был равный, и я, налив из термоса горячего чаю, тоже начал болеть за своих. Вдруг воконце постучали, и к стеклу приник сизый кончик опушшава носа. Мужик спросил: "Колюшка, нужна вяленая?" Предложение свалилось нежданно, и я замелся. Вообще-то не мешало бы, а сколько «Давай рюкзак», — скомандовал мужик. «А ты?» «Уже насушил ответил шофер. Я вытряхнул все из рюкзака и протянул его мужику. «Вон в том доме живу. вишь на крыше объявление?» — махнул он рукой. «Не боись», — зачем ты еще сказал, и торопливо пошел. На покрытом толем крыше третьего от машины дома ядовито-синий выделялся большой жестяной лист. На нем было написано белой краской в две строчки — «Браконьер — враг природы». — О, шустряк! — засмеялся шофер. — Где-то слямзил плакат и дырку залатал. Наши хоккеисты влепили в ворота канадца вторую шайбу. Голос комментатора утонул в буйных криках болельщиков, и мы порадовались. А по улочке разогнался ветер, налетел на машину — Качнул и понёсся дальше, ударившись о сопку и не в силах подняться на неё, затих. И всё вокруг как-то помрачнело и присмирело. И вскоре повалил весенний мокрый снег, совсем ненужный. Вернулся мужик с рюкзаком, под завязку набитой крупной зубаткой. «Принимай, малосолка, вкусная!» «Сколько?» — опять спросил я, а опасаясь, что денег за такой товар... «Не хватит». «Три рубля, если можно», — тихо проговорил мужик. «Понимаешь, надо. У меня были две трешки, и я отдал их». «Благодарствую», — повеселел мужик. «Как благодарствую, а до магазина не довезете?» «Садись», — сказал шофер. Напротив магазина вылезая, мужик деловито произнес. «У меня ее целый чердак, чуть ли не в любой день ловлю». Надоело, но куда денешься, ежели попадается? И чем мне старому еще заниматься? Так что прошу, заглядывайте. Пока. На прежнем месте мы еще два часа ожидали наших поэтов. Наконец они появились заснеженные, прозябшие. Внесли в машину холод, и когда согрели с новой стопкой, я полюбопытствовал. Ну и поскольку штук добыли, Они уклончиво пробормотали, мол, чего считать. Шофер, тихонько посмеиваясь, подмигнул мне, дескать, покажи им. И я показал. Оба удивленно насупились, долго молчали, ощупывая бока рюкзака, потом взяли по корюшке попробовать. Рыба была прекрасной. Я чувствовал, моему нечаянному улову завидуют, и пришлось поделиться — Произошло ведь нечто неординарное. С рыбалки возвращались с готовой продукцией.